Мартху. Египет. Два. Через некоторое время мужчина пришел в сознание, и Микул, на плечо которого он опирался, довела его до хижины с рыболовными снастями. Оставив мужчину отдохнуть, она быстро сбегала домой, взяла фруктов и дала ему. Еще она принесла ему козье молоко и вяленую на солнце рыбу. Ночью у мужчины немного поднялась температура. Хижина была только с трех сторон окружена сплетенными из тростника стенами, но места в ней хватило, чтобы мужчина мог лежать. Вернувшись домой, Микул без задней мысли спросил родителей, нужно ли помогать человеку, если он приплыл на остров из другого места и плохо себя чувствует, и в ответ услышала, что с незнакомцем ни в коем случае нельзя связываться. Это может быть опасно, потому что неизвестно, что у него на уме. Микул удивилась но оставить мужчину одного было невозможно, и со следующего утра ей пришлось ухаживать за ним тайно. На следующее утро, как только оранжевые лучи солнца проникли в комнату сквозь щели между листьями тростника, Микул вскочила с постели, быстро сложила простыню, под которой спала, и, захватив фрукты, поспешила к хижине, где оставила мужчину. Добежав до места, откуда просматривалась рыболовная хижина, она увидела, что мужчина вышел наружу, и расслабленно сидит на краю потока, обхватив колени руками. На левой руке у него было кольцо с синим камнем. «Что случилось? Не спится?» — спросила Микул. Мужчина испуганно обернулся. «А, это ты. Привет. Не в этом дело. Я слушал шум текущей воды. Он так успокаивает душу. Утром Нил шумит не так, как вечером. Мужчина, конечно, был все еще слаб, но выглядел немного веселее. Микул протянула ему принесенный инжир. «Вот спасибо. Благодаря тебе я чувствую себя гораздо лучше. А ты сама не будешь есть?» Микул решительно помотала головой. «Нет, поесть я всегда могу». «У тебя всегда такие большие сияющие глаза, полное любопытства» прямо смотрящая на человека без малейшей тени подозрительности. В голосе его одновременно звучали восхищение и легкая грусть. Ты нежна и прекрасна, как этот утренний воздух. Всегда оставайся такой. Я сейчас думал, что творится в душах жителей Гизы. В городе нет ни одного человека с такими глазами, как у тебя. Их души затуманены деньгами и жадностью. «Может быть, раньше там было лучше, но сейчас они безнадежны. Если в городе человек внимательно на тебя смотрит, значит, он нацелился на содержимое твоего кармана. Эх, какое ужасное место!» Мужчина вздохнул. Микул присела рядом с ним и положила руки на его колени. «Эй, не надо вздыхать! Держитесь бодрее!» Она посмотрела мужчине в глаза. В них стояли слезы. «Хорошо. Я с тобой согласен. Ты очень хорошая. Ты... не знаю, как это сказать. Ты просто чудо. Мне очень повезло встретиться с тобой... здесь. Как ты назвала это место? Мардху?» «Мардху — прекрасное место. Рай на земле». «Лучше расскажи что-нибудь приятное». «Тебе лучше отсюда не уезжать. Если будешь так класть руки на колени мужчинам, тебя примут за проститутку». Микул с удивлением отдернула руки. «Ничего-ничего, сейчас можно. Я очень рад, когда ты так делаешь. Мне сейчас хорошо. Расскажи мне про это место». «Очень маленькое». «Если идти вдоль воды, то скоро вернешься туда, откуда вышел. Показать вам?» Никул вскочила на ноги. «Да я бы с радостью, но сейчас ничего не выйдет. Сил наберусь, тогда...» «Ладно, когда поправитесь. А как ваше имя?» «Имя? А, мое имя. Если я его назову, ты можешь удивиться. Ты ведь его, наверное, знаешь. Или постой?» — Возможно, здесь оно и неизвестно. — Мизор, Слышала когда-нибудь? Микул покачала головой. Мужчина рассмеялся. — Не надо так энергично качать головой. А имени фараона ты тоже не знаешь? Ха-ха-ха. Какое замечательное место. Мое имя Дикка. — Дикка? Красивое имя. — Правда? А мне самому не нравится. Дико, расскажи про город. Про город? В городе все пересохло. Все пересохло до бела. Все черствое, как души живущих там людей. Это и самое прекрасное место на земле, и самый ужасный ад. В центре города стоят иссушенные каменные дворцы. Входы занавешаны разноцветными полотнищами от солнца, а внутри, в полумраке, женщины пьют чай. Здорово! А женщины эти красивые? Некоторые из них. Знатные женщины носят белые одежды и танцуют под музыку, которую исполняет оркестр из невольников. Мужчина соединил ладони и немного изогнул туловище, показывая, как это выглядит. Я тоже немного умею танцевать. У тебя наверняка очень хорошо выходит. А мужчины пьют вино и мечтают о войне с соседними нубийцами. О войне? Да, о войне. Об убийстве. Такая глупость. Но вот это и есть город. Если какое-нибудь место процветает, людям в другом месте тоже начинает этого хотеться. Нет сомнения, пройдут тысячи лет, а люди будут делать это снова и снова. «Они договариваются, как не проиграть войну?» «Не только. Победят или проиграют не в этом дело. Они беспокоятся, чтобы на войне не появились герои». «Герои? Почему?» «Тебе не понять. Все боятся, что кто-нибудь из друзей станет героем. Если появится герой, его вот так заколачивают в ящик и сбрасывают в Нил» как же так? В которые уже раз праздновали победу над нубийцами, все обнимались, и я тоже. Я уже был сыт по горло пением и танцами восточных красавиц, редкими нубийскими винами. Наверное, когда-нибудь с Нубией будет большая война. Не то время, чтобы постоянно праздновать». В это время один знатный человек по имени Меф, войдя в зал, повелел рабам внести редкостной красоты ящик. Его крышку и четыре стенки украшала прекрасная резьба и роспись. Меф сказал, что он велел изготовить ящик своему любимому резчику, чтобы преподнести фараону. Но сегодня передумал и решил подарить его тому, кто точно поместится в ящике. Все по очереди ложились в ящик, но кому-то он был великоват, кому-то маловат. «Подошла моя очередь». Я лег, и ящик оказался мне точно по размеру, как будто делался на заказ. И тут меф, тряся животом, закричал, «Дик, этот ящик твой!» Крышку мгновенно закрыли и забили гвоздями. Это был спектакль, в котором участвовали все они. Затем ящик отвезли к верховью Нила и сбросили в воду. Но что-то пошло не так, и ящик приплыл сюда, где ты меня и спасла. Но ведь как ужасно поступили эти люди. Наверное, все хотели, чтобы я исчез. Ведь ящик подошел мне не случайно. Его специально сделали по моей мерке. Прогнившие сволочи. Ммм, какой вкусный инжир. Мужчина был молод и быстро пошел на поправку. На следующее утро Микул с опаской проводила Дикку к жителям деревни, но она боялась зря. Те встретили его доброжелательно и собрались вокруг. Дикка обладал даром располагать к себе людей, к тому же был хорошим собеседником, поэтому сразу же сделал со знаменитостью. Все жители деревни собирались послушать его рассказы о далеком городе Гиза, играли на музыкальных инструментах приветственные мелодии. Трое молодых ребят разыгрывали спектакль, Большинство мужчин и женщин пели хором, девушки танцевали. Никул, умелая танцовщица, танцевала вместе со всеми. Дико, прихлебывая чай, хлопал в ладоши, хохотал и радовался всему. Ему выделили гостевой домик возле причала. Некоторое время он там жил, по утрам плавал вместе с рыбаками на их лодках, помогая ловить рыбу но в конце концов сел на один из причаливших к острову кораблей и уплыл в город. Прощаясь, Дикко снял с безымянного пальца левой руки кольцо с синим камнем и протянул его микул. «Я первый раз в жизни встретил такую симпатичную девушку, как ты», — сказал он. «Думаю, лучше тебе не ездить ни в какую Гизу. Но если все-таки очень захочется приехать, навести там меня». У меня самый большой дом в городе, ты его легко найдешь. Охране у входа, скажи, что хочешь встретиться со мной и покажи это кольцо. Я обязан тебе жизнью. Это кольцо теперь твое. Сказав это, он пожал Микул руку, обнял за плечи и поцеловал. Затем, грустно помахав рукой, поднялся на корабль и уплыл вниз по течению.